Способность действовать эффективно. Определение. Рациональное выполнение задач. Продуктивное распределение времени. Категории, связанные с достижениями. Схожие качества, плодотворность. Возможные причины. Личность типа А. Согласно теории, разработанной в 1959 году кардиологами Мейером Фридманом и Рэем Розенманом, существует два контрастных типа личности, соответствующих двум поведенческим паттернам. К типу А относятся конкурентоспособные, высокоорганизованные, амбициозные, настойчивые, заинтересованные в управлении временем энергичные личности. Более спокойные, менее тревожные, терпимые к окружающим, склонные к рефлексии и креативности личности, относятся к типу б примечание редактора. Также среди возможных причин сильное стремление к успеху, взросление в деятельной и активной семье, потребность быть продуктивным, высокая активность и вовлеченность, необходимость разумно распоряжаться временем и силами. Связанное поведение. Хорошее чувства времени. Составление списков. Высокая продуктивность. Грамотное определение приоритетов. Высокая скорость принятия решений. Чувство удовлетворения от завершения задачи. Персонаж всегда в движении и в действии. Персонаж преуспевает в условиях стресса. Способность сдерживать эмоции при необходимости. Персонаж следует логике. Персонаж ставит достижимые цели, высокий уровень организованности. Персонаж способен работать в режиме многозадачности. Персонаж поддерживает порядок в доме, спальне или офисе. Персонаж устанавливает финальные сроки и временные рамки. Персонаж делегирует задачи. Персонаж избегает отвлекающих факторов. Высокая концентрация внимания. Персонаж сразу переходит к делу. Персонаж планирует наперед. Персонаж экономит деньги и время по возможности. Персонаж мыслит и действует проактивно. Персонаж расстраивается из-за общения со слишком болтливыми соседями или необходимости вести светскую беседу. Персонаж ищет сведения при необходимости. Персонаж уверенно использует технологии. Персонаж придерживается графика. Персонаж спешит. Персонаж рано встает, заводит будильник. Пунктуальность. Высокие ожидания. Персонаж просит о помощи при необходимости. Персонаж составляет планы и придерживается его. Сильное чувство ответственности. Персонаж не зацикливается на мелочах, сосредотачивается на цели. Персонаж расстраивается из-за впустую потраченного времени, сил или ресурсов. Связанные мысли. Пока я смотрю кино с детьми, могу заодно почистить электронную почту. Раз уж по дороге на работу я прохожу мимо почты, отправлю эту посылку завтра. Пока Джим на тренировке, я заскочу в магазин автозапчастей и помою машину. Как Лори отслеживает расходы, если все чеки разбросаны? Ей бы таблицу сделать. Связанные эмоции. Возбуждение. Досада. Уверенность. Решимость. Гордость. Удовлетворение. Положительные аспекты. Персонажи, действующие эффективно, ориентированы на выполнение задач, организованы и способны много успеть за короткий промежуток времени. Они быстро принимают решения и обычно не зацикливаются на деталях. Им, как правило, хорошо удается внедрять системы для оптимизации проектов и процессов, а еще они часто берут на себя роль лидера, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Отрицательные аспекты. Персонажи с этой чертой будут разочаровываться в людях, которым не хватает их расторопности и навыков. Точно так же друзей, не способных работать с той же скоростью, будет выводить из себя нетерпеливость и досада со стороны персонажей, имеющих действовать эффективно. Эти герои могут быть настолько сосредоточены на завершении задачи, что не уделяют должного внимания деталям и в итоге жертвуют качеством ради скорости. Пример из кино. футуристичные роботы из Терминатора систематически и эффективно выслеживает Сару Коннор и ее сына. Безэмоциональный, безжалостный киборг тратит все ресурсы на то, чтобы справиться с поставленной задачей и уничтожить цель. Дополнительные примеры из кино и сериалов. Гарольд Крик, персонаж. Аарон Ходчнер, мыслить как преступник. Спецагент Чо, менталист. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Склонность к компульсивному поведению, непостоянство, сомнения в себе, рассеянность, склонность к саморазрушению, говорливость, плаксивость, безволие. Сложности для персонажа, способного действовать эффективно. Дружба с ленивым и немотивированным человеком. Взаимодействие с теми, кто постоянно ноет и жалуется. Персонаж подводит кого-то важного, потому что пожертвовал количеством ради качества. Из-за большого количества обязательств персонаж вынужден халтурить, чтобы выполнить все задачи. Персонаж вынужден полагаться на ненадежных людей. Отношения с эмоционально зависимым человеком.